На этот раз он отключается первым, а я отодвигаю коробку в сторону и достаю конверт с фотографиями. В конце концов, мне действительно интересно, какая из себя эта Селичкина, если Касимов решил вызвать ее к себе в Европу. Достаю фотографии. Вы, конечно, сразу догадываетесь, так и есть. На фотографиях та самая женщина, которая приехала в Лабуэр.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 Она сфотографирована в купальном костюме и в разных платьях. Теперь я знал точно, Элина Селичкина и есть та самая женщина, которая приехала в Лабуэр. Беременной. Шесть месяцев назад Касимов уже знал, что она была беременна. Знал, что это будет его ребенок. Поэтому он сделал все, чтобы вытащить мать своего ребенка из России.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 Я сложил фотографии и сунул конверт в карман. А на сиденье рядом с собой положил коробку с куклой Барби и мой сотовый телефон. Откуда я мог знать, что меня ожидает в этот день? Глава 27. Продолжение событий. День 13. В Лабуар я прибываю в седьмом часу вечера, покупаю сигареты на маленьком... Уже в таком знакомом вокзале две банки своего любимого пива и еду к себе домой. Такси подкатывает к дому. Расплатившись, я выхожу, ожидая услышать с балкона веселые голоса Нади и Саши, но на балконе никого нет. Меня удивило это обстоятельство. Открываю дверь, вхожу в дом и сразу чувствую незнакомый запах. Запах мужского пота. Я ведь говорил, что хороший киллер, что та собака. Все так и есть. В гостиной сидит какой-то типчик с прилизанными, словно напомаженными волосами, и нагло так улыбается. — Добрый вечер, — говорит этот типчик. — Решил вот заглянуть к вам в гости. В Такие минуты нельзя действовать неосмотрительно. Я кладу пивные банки на столик, сажусь напротив него в кресло что случилось? — Ничего, — улыбается он, — все в порядке. — Просто мы прилетели сюда на самолете немного раньше, чем ты, решили тебя опередить и заодно поблагодарить за Селичкину. Это ведь ты ее нашел. Так верно вывел нас на нее. Интересно, есть у него оружие или нет? Наверняка есть. — А где моя переводчица? — спрашиваю равнодушным тоном. — А зачем она тебе? Нагло улыбается Типчик. «Все в порядке. Мы ее уже домой отослали. В Москву. Вместе с девочкой. Нам она больше не нужна». «Понятно. А как про меня узнали? Про мой город?» «Это наш фирменный секрет», — улыбается Типчик. «Мы ведь тебя про твои секреты не спрашиваем». Я вдруг чувствую затылком. Еще секунда, и меня ударят. «Прямо-таки ощущаю» надвигающийся удар. Может, после того, как я стал инвалидом, у меня обострились все чувства? Я беру банку пива и вдруг с силой бросаю ее назад, а сам прыгаю на типчика, сидящего передо мной. Сзади слышится чей-то стон и тихий выстрел, явно через глушитель. Но я пока не чувствую боли. Типчика я в падении достаю. Пролетев над столиком, выставив свою левую руку, попадаю ему по скуле. А за моей спиной здоровяк приходит в себя, хотя еще и моргает правым глазом, но уже целится в меня из пистолета с глушителем. Видимо, я попал ему банкой в лицо. У меня хоть и одна рука, но силы еще есть. Да и злости во мне слишком много. И потом я еще должен узнать, куда не дели Надю и Сашу. Поэтому за секунду до того, как этот детина стреляет в меня, я поднимаю над собой тело типчика, и сразу две пули входят в его печень, и он перестает дергаться. Бросив тело на его убийцу, я успеваю упасть и перекатиться. Еще два выстрела, но я уже в коридоре. Теперь перевести дыхание. У него положение хуже моего. Я здесь все знаю, а он нет. И самое главное, что он уже в некотором мандраже. Не знаете, что это значит? Ну, в некотором первом замешательстве, так будет точнее. В коридоре не за что ухватиться. Здесь у меня довольно слабая позиция. Я отступаю дальше, к двери. Там у шкафа есть зонтик. Элегантный, большой, с ручкой. Как раз то, что мне нужно. Я успеваю его схватить и вернуться на место когда из гостиной осторожно выходит здоровяк. Координация у него, конечно, не та. Я ведь киллер, а он типичный убийца. Толстое, неустоявшееся дерьмо. К тому же с непропорционально длинным оружием. Надуло навинчен глушитель, который делает пистолет уязвимым. В таких случаях нужно только стрелять. Охотиться с надетым глушителем, по-моему, просто идиотизм. Я резким движением руки, с зажатым в ней зонтиком, выбиваю пистолет. Думаете, он не успел выстрелить? Успел. Только пуля прошла над моей левой кистью, даже не задев и без того неживую руку. Зато пистолет уже на полу, а зонтик у меня в руках. Ох, как я им здорово воспользовался!